Глава 46. Дорриан. Голубые глаза мэтра Кирина впились в меня острым взглядом, на краткий миг вернув меня в студенчество на его экзамены. Покидая академию, я надеялся никогда не увидеть больше строгого и въедливого преподавателя, который, казалось, не взлюбил меня с первого дня. Да, признаюсь, в студенчестве я был невыносим. Кичился своим происхождением, деньгами, всеобщим обожанием. Уже потом я понял, что происхождение не обеспечит меня настоящими друзьями, а лишь окружит лживыми. Но тогда я был рад избавиться от опеки родителей, не посещал их даже на каникулах, вовсю пользовался семейными деньгами, встречался с кучей девчонок, менял их как перчатки, пил, дебоширил, в общем, отрывался на полную катушку, пользуясь тем, что преподаватели не решаются поставить меня на место. Элиш Керин плевать хотел на моё происхождение. Ни одно его занятие не обходилось без словесных выпадов в мою сторону, тогда я бесился. Не вот по его экзамену мог лишить меня участия в играх по скетчингу. Обратился к отцу, но он оказался солидарен с Керином. Тогда я отправился к Керину для разговора, надеялся надавить, но тот меня высмеял, сказал многое, что я оценил ещё не скоро, и о том, что мои знания слабые. Ведь преподаватели всё мне спускают, и что сам я ничего не стою, и что окружают меня прихлебатели, неспособные на дружбу. Я ненавидел Кирина, ведь так и не попал на игры. Потом решил вызубрить его предмет, чтобы противному профессору не к чему было придраться. Тогда я и осознал, насколько слабы мои базовые знания. Мне ведь и вправду завышали оценки, на мои выходки закрывали глаза. А те, кого я считал друзьями, никогда не интересовались моей личностью. Надеясь во мне обрести поддержку для своего рода, вот тогда я и взялся за учёбу всерьёз, поговорил со всеми преподавателями, чтобы перестали выделять меня, а требовали как со всех. Прекратил общаться почти со всеми прошлыми друзьями, а дружбу завёл с Альтером, сыном старца, который раньше не общался со мной. которого до сих пор считаю единственным настоящим другом. Но благодарности Керину не возникало. Он хоть и открыл мне глаза, но придираться не перестал. Он стал моим личным кошмаром. На его парах я выслушивал множество колкостей, перенёс уежиния. Нет, все его придирки оправданы. Сейчас я это понимаю, но тогда, для подростка, это был тяжёлый удар по самооценке. В нашем преподавательском составе пополнение. Вещал довольно остарт. Сам метр Леонэль Элкирин согласился преподавать в нашей академии. Лучше бы не соглашался, мрачно подумал я про себя, стараясь не опустить взгляд, пока грозный профессор глядел на меня. Неужели моя жизнь ещё усложнится? Вот что ему не сиделось в ока иронии. Другие преподаватели двинулись к Кирину знакомиться. Обозначать свое почтение. Ну да, мэтр довольно известен в научных кругах. К тому же дракон. Академия его преподавательства означает повышение престижа. И что я не уволился, подумал меланхолично, ощущая, как расслабляюсь, когда Кирин отвел от меня взгляд. Так, я уже не студент. Я сам преподаватель. Один из лучших в боевой магии. Решительно направился к Кирину. Приветствую, мэтр Эль Кирин. Потянул ему руку для пожатия. "Отрадно видеть своих студентов уже взрослыми", проговорил он, крепко пожимая мою ладонь. "Вы всё такой же обалдуи или всё же повзрослели, Шейран?" спросил он чуть насмешливо. Все рассмеялись над его якобы шуткой. "Я же", скрипел зубами от злости. "Хоть что это я? Для меня все вы дети". Он похлопал мою ладонь отеческим жестом. Молчась терпел очередное пренебрежение этого дракона. «Дети, как же?» «Да он старше меня, но разница в возрасте внешне почти незаметна. Он все так же выглядит молодо, статно, величественно. Будто не я, а он принадлежит королевскому роду». «Не надо всех смущать своим преклонным возрастом», — тепло улыбнулся своему преподавателю. В голубых глазах блеснул озорной огонек. «Что это?» «Одобрение?» Лионелл заразительно рассмеялся, наконец отпустив мою руку. «Дети, как же?» Тут есть и постарше меня, Леонел взглянул на Астарта. Тот театрально обернулся, выискивая кого-то за своей спиной, будто не на него обратились все взгляды. Да, Астарт старше Леонела и ровесник моего отца. Несмотря на то, что Леонел меня больше не задирал, на собрании чувствовал себя как на иголках. Поэтому сбежал в числе первых. Но судьба сегодня оказалась не на моей стороне. Но Леонела я вновь наткнулся на выходе из банка. — Снова вы, Шейран? — спросил он, смерив меня с другим взглядом, вновь заставив меня мысленно вернуться в Академию. — Добрый вечер, мэтр Кирин. — кислотозвался я. — Гляжу, вы все же взялись за ум. Поняли, что имя семьи вам мозгов не прибавит. Не посчитал нужным отвечать. — Вам же предлагали работу в Океироне. Что же вы обосновались в Эритроне? — Чтобы не работать с вами. — сжимал кулаки до побеления костяшек пальцев и молча скрипел зубами. Мне нравится в Веритроне. Мне тоже. Собираюсь обосноваться здесь надолго. Вот только этого мне не хватало. Вижу, как вы рады. Я снова натянута улыбнулся. Степень моей радости — не высказать словами. Сбоку заметил кондитерскую лавку. Лучшую в городе. Ариадна любит пирожные из нее. Особенно шоколадные с вишней. Ну вот, снова вспомнил о ней. На фоне потери пары... Стычка с бывшим преподавателем показалась какой-то мелочной. "Я собирался зайти в кондитерскую", проговорил с намёком. "Пора нам распрощаться". Хорошая кондитерская хоть. Кирин тоже задумчиво смотрел на вход в кондитерскую. "Лучше", я пожал плечами. "К чему врать". В итоге он отправился со мной. "Покоем мне только снится". Кирин осматривал полки с различными пирожными и тортами и хмурился. Впервые видел его таким неуверенным. Что может понравиться молодой девушке? спросил он у продавца. Возьмите шоколадные с вишней. Включился зачем-то я. Хороший выбор, согласился продавец. Хорошо, тогда коробку, попросил Кирин, протягивая деньги. Мне тоже, попросил я, сразу же пожалев отказаться. Запах этой сладости снова вернёт воспоминания о ней. Хотя что это я? Аriadna и так не покидает моих мыслей. Интересно, она также мучается. Кирин выходил из кондитерской первым. Я встал, чтобы пропустить в булочную женщину преклонного возраста. Рыжий вихрь налетел на Кирина. Красивая женщина повисла на его шее и звонко поцеловала его в щёку. Коробка вылетела из руки опешившего профессора. Но тут вторая рыжая, а точнее Ариадна, подоспела и перехватила коробку. "Это мои любимые, отец", проговорила она, зажмурившись. Принюхиваясь к коробке, залюбовался ей. Сегодня она была в лёгком платье на бретелях оливкового цвета. Волосы свободно развевались на ветру. Она сильнее втянула воздух носом и обернулась ко мне. Ты впервые назвала меня отцом, заметил Керен необычно тёплым тоном. Рядно поспешно отвернулась от меня. Щеки её вспыхнули. Ты же не против? спросила она с надеждой. Нет, конечно, нет. Ты делаешь меня бесконечно счастливым. Он мягко приобнял её за плечи, удерживая вторую женщину за талию возле себя. Тут до меня и дошло. Отец, он её отец, и всех драконов он, с другой стороны, если смотреть на них рядом, то они очень похожи. Характером она явно в него пошла. Не зря же она меня бесит с самого начала знакомства. Что же вы отстали? Пожирил меня Кирин. Знакомьтесь. Моя жена Лирина и дочь Арядна. Жена? воскликнул я, забыв обо всём на свете. Кирин рассмеялся. Лирина чуть смутилась, а Арядна же теперь взирала на меня отрешённая. "Да, мы провели ритуал единения", подтвердил Кирин. "И плевать, что думают остальные. Она моя пара". "Да, легко говорить, когда ты сам возглавляешь род и никто не прикажет тебе отказаться от пары. Простите меня, Я подошел к Лироне, чуть склонил голову, оглядывая мать Ариадны. Они похожи только глазами и цветом волос. В остальном Ариадна походила на отца. Приятно познакомиться, Лирона. Лирона смотрела на меня с любопытством и живейшим интересом. Рассказала ли Ариадна о нас матери? Скорее всего, да. Ничего страшного. Все удивляются. Отмахнулась она. Ее полный любви взгляд вновь устремился к Лионеллу. «Долгая разлука показала нам, как глупо подавлять влечение к паре». Лионел вновь притянул жену к себе. «Адептка Шеридан. Добрый вечер». Поздоровался я и с Ариадной, жадно оглядывая ее облик. Как же я скучал по ней. Кончики пальцев колола. Я желал прикоснуться к ней, обнять, поцеловать, втянуть ее неповторимый аромат, забыться хотя бы на краткие мгновения. Она же смотрела на меня». Как и стою смотреть на декана, чуть почтительно, но без особых эмоций, её безразличие чувствительно кольнуло сердце. Пытался вспомнить, как она смотрела на меня, когда почувствовала меня, и не мог. Похоже, для фениксов влечение к паре ничего не значит, но хоть она не мучается. Добрый вечер, декан Шайран, поздоровалась она, почти сразу потеряв ко мне интерес. Отец, тебе уже стоит начать собираться, иначе мы не успеем. Чуть тушевался, когда наткнулся на проницательный взгляд Кирины. Догадался ли он о моих чувствах к, конечно, Аре? На этом со мной распрощались. Шёл к себе и не мог выбросить из головы образ счастливого семейства Арядны. Так вот, кого она искала в окероне? Он же помог ей: "Вернусь, мать". Они просто излучали волны счастья в соединении через столько лет. Надо же, и сколько любви в глазах Лионелы и Лирыны. Дома меня ожидал сюрприз. Серана встретила меня в спальне. Платье холодного голубого цвета оттеняло её светлую кожу, делало ярче цвет глаз. Она была красива, но не вызывала никакого отклика в душе. "Я не вовремя?" спросила она с неудовольствием, взглянув на коробку с пирожными в моих руках. "Я собирался переодеться и отправиться к тебе", соврал я. Если она и не поверила, то хорошо скрыло это. Правда? Она подошла ко мне и приоткрыла коробку. Выглядит аппетитно, но на будущее. Я люблю ваниль и виноград. Она извлекла одно пирожное и весьма эротично откусила от него кусочек, протянула вторую руку к моему лицу, поченился, припав к её губам, хранящим вкус шоколада и вишни. Совсем как у орядны. Мысли о ней пробудили почти невыносимое сейчас желание, ведь у меня давно не было женщины. «Может, пора перестать бегать от Сираны? Чего бы я не желал на самом деле, но у нас с Сираной будут общие дети. Эту ночь она провела со мной. Образ Ариадны не покидал. Сегодня я представлял ее. Вместо Сираны. В выходные мы запланировали поход в ресторан, но Ариадна преследовала меня. И здесь».